Глава десятая. Помощь друга. Людская темница сильно отличалась от эльфийской. Если там я был совсем один и в полнейшей темноте, то здесь были даже окна с решетками, из-за которых солнечный свет в достаточном количестве проникал в мою камеру. А также я находился тут не один. Вернее, в камере я был один, но по соседству со мной был еще человек, с которым при желании можно было бы пообщаться. но проблема заключалась в том, что такого желания у меня не было, а он, этого не понимая, донимал меня вопросами. Что? Да как? Да почему? За что я тут оказался? И тому подобное. «Слушай, и мне сейчас не до разговоров с тобой. Мне нужно думать, как отсюда выбраться, понимаешь?» — раздраженно ответил я незнакомцу. «Понимаю, конечно, только это невозможно. Я это знаю, потому и не трачу на это времени. Понимаешь?» — парировал он. Понимаю. Но сдаваться не собираюсь. Взятки никак не могут помочь. Решил я попытать удачу. Не уверен, конечно. Может, и могло бы что-то получиться, если бы кто-то извне дал взятку. А внутри темниц точно не получится. Они и разговаривать на эту тему не станут. Блин, а у меня и знакомых-то нету, кто бы мог помочь. Да и как? Что ж за непруха-то такая? Все бы ничего, но меня беспокоит возможность пропуска турнира. Если это и вправду произойдет, я разнесу потом эту темницу по кирпичку вместе со всеми стражниками и любым, кто встанет на моем пути. Так, думай, думай, что же делать? Тут один из стражников начал подходить, чтобы проверить, все ли в порядке и не натворили ли что-нибудь заключенное. Извините, могу ли я к вам обратиться? Вопрос жизни и смерти начал я. Нет, не можешь, — ответил он быстро и ушел. Ну, паскуда. И ничего ведь ему не сделаешь. Боюсь, даже будь я при чем своем снаряжении, то вряд ли смог бы что-нибудь ему противопоставить. Стражники, конечно, не все сильные, но чтобы долить такого, однозначно надо быть помощнее, чем я сейчас. Но время еще придет. А пока что мне остается только дождаться смены другого человека и попытать счастье с ним. Надеюсь, он хотя бы просто заговорит со мной. Или же слушает. Иначе случится беда. Спустя примерно час на обход дважды приходил все тот же стражник, и лишь на третий раз я увидел новое лицо. Простите мне бы... Нет, резко оборвал меня, не желая слушать этот стражник. Ах ты, падла! Вырвалось у меня случайно. Но я был действительно зол. Что ты сказал? Удивленно посмотрев на меня, спросил стражник. Я заметил, как такой же не мой вопрос застыл в глазах моего соседа по камере. Да поговорить мне надо, серьезно. Сдавать заднюю не было смысла. Что, я много прошу? Две минуты удели!» «У тебя есть тридцать секунд. После этого, если я посчитаю твой вопрос недостойным моего внимания, я отлуплю тебя до потери пульса», — зло прошептал охранник. «Я участник турнира и попал в эту темницу по ошибке. То, что какая-то красноволосая девка ткнула на меня пальцем, еще не значит, что я виновен. Мне нужно выйти отсюда, иначе я пропущу турнир. Подскажите, что для этого мне необходимо сделать и когда должен состоять суд?» — быстро затараторил я. Суд? «Не знаю. Сейчас все заняты предстоящим турниром, поэтому, скорее всего, только после него», — ехидно ответил он и ушел, оставив меня с открытым ртом. «Что за бред? Пропустить турнир из-за такого? Если это и вправду случится, я накатаю жалобу на админов. Как такое вообще могли допустить? Точно, если что, выйду из игры и напишу им. Правда, сколько придется ждать ответа, многие тратят на это неделя. Так к народу слишком много, и большинство пишут им по всякой ерунде. Тогда будет уже слишком поздно. Вот черт, поганая девка! И чего я ей сделал такого? Я ж заступиться хотел! Ну ничего, я ее запомнил. Дождавшись следующего прихода стражи, я начал говорить без каких-либо вступлений. Мне и самому нужно попасть на турнир. Помогите мне выбраться отсюда, и я в долгу не останусь. Уверен, мы можем найти общий язык. Слушай, да я не против, конечно. «Но, увы, ничем не могу помочь». Я уже успел расстроиться, как он подошел ко мне поближе и прошептал. «Завтра в полдень со стороны улицы Трех Героев на углу. Тысячу золотых». И, не дождавшись моего ответа, ушел. «Охренеть! Тысячу! Тысячу юбт! Он -то совсем, что ли, оборзел? Да и как я туда смогу доставить деньги, если я сам тут нахожусь? Но Это уже хоть что-то. Значит, все-таки есть возможность выйти из темницы». Да, это не эльфы. Осталось только придумать, как мне доставить в это место деньги, и тянуть с этим вопросом мне не хочется. Хотя было безумно жаль расставаться с такой немаленькой суммой из-за какой-то дряной девчонки. Но ничего, я еще с ней спрошу, не захочет вернуть мне деньгами, расплатиться жизнями. Да уж вот и существенный минус одиночки в игре, и помочь-то некому, да и сумма не маленькая, не каждый сможет найти эти деньги. Интересно, отсюда вообще можно сообщение посылать? К моему счастью, оказалось, можно. А вот только сильно ли мне это поможет? Не карать или уже писать с просьбой о помощи? Перед кланом заграничников я раскрываться не собираюсь. А меня, как сэммертона они не знают. И кто остается? Сердечная Нелли. Хм, а давненько мы с ней не общались. Помнится, она мне писала как-то, когда я был еще в мертвых землях в поисках алтаря Руама. Да уж, вроде бы и времени не так много прошло, но кажется, что это так давно было. И что я ей напишу? Да и откуда у нее такие деньги? Хотя она, возможно, как раз в столице находится. И, скорее всего, это мой единственный вариант. Эх, была не была. Что-то делать необходимо. «Привет, Нелли. Это Сэммертон. Надеюсь, помнишь еще такого. Как у тебя дела? Кажется, ты говорила, что клан за гранью возможностей взял тебя к себе». «Ты, случайно, не в столь хельней сейчас находишься?» «Отправить». После я хотел еще добавить, что жду ее ответа и сильно тороплюсь, но решил оставить так, как есть. Однако ответ не заставил себя ждать. Буквально через пару минут мне уже пришло оповещение о входящем сообщении. Ну да, она, видимо, живет в игре, как и многие, в принципе. Неужели все так же не прокачивается? о, -о, -о Приветик! Как же давно я тебя не видела!» У меня все отлично. Нашла много новых друзей. Сейчас в столице. А ты? Неужели тоже сюда добрался наконец-таки? Было бы здорово увидеться. А мне никто не верил, что у меня есть друг, который отправился путешествовать в другую сторону от столицы. Ты здесь по делам или насовсем? Блин, давай где-нибудь встретимся и поговорим. Тебе где удобнее? Давай в таверне. Сумерчный лис. мое любимое заведение. Там такое вкусное. В них рагу. — Тебе обязательно нужно попробовать. Ну так что, жду ответа. Отказ не принимается. Ого, снова настрочила, так настрочила. И когда это она успела стать такой общительной? Хотя было время. Да и я ее, по сути, толком-то и не знал, но было ощущение, что она словно мой старый друг. Мне действительно стало интересно встретиться с ней пообщаться. Вот только решетка мешает. Я в столице и действительно хотел бы с тобой посидеть и поболтать. И надеюсь, что у нас -то получится. но у меня на самом деле есть одна проблема. Я думал, быть может, ты сможешь мне с ней помочь. В общем, я сейчас нахожусь в темнице, но мне срочно нужно отсюда выбираться. Для этого необходимо доставить в одно место тысячу золотых монет. Они у меня есть, но сам я это сделать не могу. Я понимаю, что это достаточно крупная сумма, но все риски я беру на себя, и в случае, даже если что-то не получится, то деньги я все равно тебе верну, как только выберусь отсюда». «Я только сейчас подумал о том, что Стражник ведь может и обмануть, просто забрать деньги и оставить меня здесь, ждать приговора. Хотя это, конечно, будет опрометчиво с его стороны». «Конечно, нет проблем. Я буду очень рада, если смогу помочь тебе чем-либо. Денег у меня сейчас нет, но мне уже сказали, что одолжат их, так что не переживай. Куда и когда их нужно доставить?» После того, как я более подробно все и объяснил, у меня появилось приятное ощущение в груди». Все-таки иметь друзей — это хорошо. А потом я вспомнил про Лаириэль, и мне снова стало грустно. Интересно, как она там. Наверняка уже поникла духом. Теперь мне осталось ждать до завтрашнего полудня. Поэтому я решил отправиться на отдых спать домой. Дом, милый дом. Пусто, тихо, спокойно. Чтобы покушать. На одних бутербродах далеко не уедешь. В этот раз я решил побаловать себя макаронами, с сосисками. Душ, перекус и в кровать. Сил нет ни на что больше. Проснувшись утром, настроение было отличное. Я надеялся, что все пройдет как надо, и уже сегодня, ближе к полудню, мы встретимся с Нелли и посидим за кружкой пива, ну или не пива, и просто поболтаем по душам. Слегка размявшись, я решил не торопиться сегодня обратно в капсулу, Так как все равно меня должны будут освободить только к полудню, в камере освободить нечего, поэтому часов до одиннадцати можно спокойно гулять. На улице я слышал то тут, то там, как люди общались про игру, сотни граней, рассказывали про свои приключения и необычные задания, кто-то хвастался приобретенными способностями, но все без исключения не оставляли без внимания предстоящий турнир. Во время прогулки я даже расщедрился себе на мороженое, потратив последние гроши. Если мой план со оставками вдруг не пройдет, тогда уж мне точно придется влезать в долги в реальном мире. Не хотелось бы. Вдоволь нагулявшись, я вернулся домой и полез обратно в капсулу. Перед выходом я оставлял свой аватар в камере спать. Поэтому, зайдя в игру, я как бы пробудился ото сна. — Долго ты спишь? — «Да и крепко. Стражник приходил, пытался тебя растолкать, но все без толку», — сказал мой сосед. «Как это? Неужели так рано? Вот черт!» — выргулся я. «А что рано? Ты куда-то собрался, что ли?» «Да нет». «Ну вообще да, хотелось бы!» «Он ничего не говорил «Не-а! Слушай, если ты вдруг выйдешь на свободу, можешь кое-что передать моему знакомому?» «Там по мелочи!» — шептом заговорил мой сосед и ускорился, услышав приближающиеся шаги. Он настолько быстро все это протараторил, что я ничего не смог разобрать, но заметил, как у меня высветилось оповещение о задании. Так как стражник уже подошел, и я не хотел отвлекаться, я машинально принял задание и увидел, как лицо другого заключенного засияло. «Человек Сэммертон на выход!» — открывая клетку, произнес стражник. крепче же ты спишь!» «Ну да, у меня бывает такое», — с улыбкой произношу я. «Неужели Нелли так рано пришла? Хотя я просил лишь к полудню». Ну ладно, мне же лучше, но моя радость улетучилась, когда мой сопровождающий снова заговорил Вы просили помочь, чтобы попасть на турнир. Так вот, после турнира за вами снова придут и отправят в темницу дожидаться суда. Не смотрите на меня, так я свое обещание выполнил. Это все, что я могу. Я, конечно, расстроился на фоне предвкушаемой свободы, но даже так. Уж лучше это. Пусть я и чувствовал, что меня надули. И тысячу я отдал ни за что. Но все же, главное, что я попаду на турнир. А деньги, надеюсь, там и отобью. На выходе меня ждали три девушки. Что? Откуда столько? Сердечную Нелли я узнал сразу. Она похорошела. Улыбка ей к лицу. Да и вещи ее, видно, не из дешевых. Хорошо подходят ей. А вот других двух я видел впервые. Она им показывала на меня и что-то говорила шепотом. Блин, я почему-то не ожидал, что она будет не одна. Но это, в принципе, не важно. — Привет! — начала она, когда я подошел поближе. — Мне уже не терпится услышать твою историю, как ты попал сюда. — И вам привет! — ответил я, улыбаясь. Надеюсь, не слишком сильно заставил вас ждать. Там особо-то рассказывать нечего. Непонятная ситуация вышла. — Вот, кстати, деньги! — протянул ей их Нелли. — Спасибо огромное, выручила меня, я у тебя в долгу. Надеюсь, никаких проблем не возникло? — Да ладно, чего ты, это пустяки! — слегка смущенно ответила она. «Тем более ты же сразу вернул деньги». Две другие девушки стояли молча, даже не поздоровавшись, словно они и не с ней были. Но вот только это не так. «Так что, куда ты предлагала пойти? Я, если честно, еще тут ничего не знаю, поэтому давай ты веди», — произнес я. И тебе оказалось не так долго, как я думал. Помещение было просторное, много мест и также много людей. Сразу бросилось в глаза, что обслуживающий персонал здесь был достаточно вежливый. и также среди них присутствовали и обычные игроки. Все девушки. Найдя свободный столик во втором зале, мы сели в четвертом. Я заметил на себе изучающие взгляды двух незнакомок. Эм, «Может, представишь своих подруг?» — не выдержал я. «Ах да, это Истрия, она маг поддержки. А это Калахара, у нее, кстати...» Ее перебили, не дав договорить пронизывающим взглядом. «Нелли!» — возмущенно пропищала Истрия. «Что это такое?» «Не обязательно ему, хоть он и твои знакомые, все рассказывать. Может, ты ему сейчас все клановые тайны раскроешь?» «Да какие тут тайны? Все же знают, что ты маг», — надуло губки Нелли. «А я, Сэмертон, приятно познакомиться», — решил я немного разбавить девчачий разговор. сэммертон с какой-то долей презрения повторила Калахара. «Ничего, это Нелли так много с таким возбуждением о тебе рассказывала. С виду обычный неудачник». «Э, что?» Удивился я такой необоснованной агрессивности. «Калахара, ты чего? Он мой друг вообще-то!» — возразила Нелли. «Ну да ладно, я не хотел его обидеть. Просто мысли вслух». «Да уж, и чего они такие недовольные?» — подумал я про себя. «Позвольте угостить вас чем-нибудь, раз уж вы потратили свое время на меня. Внес я свое предложение». — Вот видишь Калахара, он оказался не таким уж жлобым, как ты его представляла, — пропищала Истрия, — и я буду их фирменное рагу и кувшин вина. — Мне то же самое. — И мне. — Что уж там тогда, и я давайте попробую, что тут за рагу такое волшебное. — Только мне пиво вместо вина. Сделали мы заказ, оказавшийся рядом словно по волшебству официантки, и продолжили разговор. — Так за что, ты говоришь, тебя посадили? — поинтересовалась Нелли. — Да я, если честно, сам толком ничего не понял. Пришел я посидеть в золотую подкову, отметить одно успешное дельце, и заметил, как какой-то парень пристает до девушки. Ну и решил заступиться. С этими словами Нелли довольно кивнула сама себе, словно говоря, вот видите, я же вам говорила. А Калахара тем временем закатила глаза, типа, ну да, конечно, тоже мне герой нашелся. А я продолжал. Мы вышли с ним на улицу, девушка эта зачем-то с нами пошла. Сначала я не понял для чего. А потом, как оказалось, они, видимо, являлись кем-то вроде вымогателей. Мужик потребовал от меня 3000 золотых, в то время как женщина начала визжать и обвинять меня в домогательствах. Но самое странное для меня случилось позже. Когда стражник подбежал, она обвинила меня в убийстве ребенка. И что самое удивительное, он ей поверил, и меня сразу же арестовали. Я бы сидел и не дергался в темнице, дожидаясь суда, так как мне не о чем переживать, ведь я невиновен. Но проблема в том, что скоро начнется турнир, и пропускать его из-за такой мелочи я не собираюсь. Вот поэтому мне и пришлось дать стражнику взятку, чтобы меня хотя бы временно выпустили. Так сказать, под залог. С последними словами Калахара презрительно фыркнула, типа «Какой тебе турнир, не смеши!» А Истрия и того хлещи брызнул слюной, выпучив глаза. «Ты на турнир собрался? Не будет ли это пустой тратой жизни?» — спросила Истрия. «В смысле трата жизни? Ты о чем? – удивился я. «Ха-ха-ха! Ты что, не в курсе?» Собрался на турнир, он... начала заливаться смехом Калахара. «Смотри, не подавись!» — огрызнулся я. «Ты действительно не знаешь?» — спросила Нелли. «Я не собираюсь принимать в нем участие, но даже я в курсе. Турнир будет проводиться в реальном бою до смерти, и жизнь, естественно, у тебя заберут, если ты проиграешь кому-либо. За каждого побежденного тобой врага тебе будут начисляться какие-то бонусы. И у того, кого ты победишь...» Ты забираешь его накопленный бонус себе. Что достанется в итоге победителю, неизвестно, но однозначно, что это будет что-то стоящее. Также будут и другие призы тем, кто достаточно высоко зайдет по турнирной сетке. А ты и вправду собрался принимать участие в турнире? Недоверчиво уточнила Нелли. Ну, конечно, правда. Я собираюсь не просто принимать участие, я собираюсь победить в турнире. На полном серьезе ответил я. Тут они не сдержались, и все втроем начали заливаться смехом, заставив меня покраснеть. Вот уж что, но от Нелли я подобного не ожидал. ха -а, -а, -а. а ты мне все больше нравишься. Хорошее чувство юмора — одна из главных черт, что я ценю в мужчинах, — весело говорила Калахара. — Ну, засранки, вы еще увидите, придется вас сильно удивить. Мне нет смысла что-то вам доказывать. Турнир расставит все по своим местам, — поставил я точку в этой теме разговора.